И не произнося ни одного слова, отпускала. Только однажды, посмотрев на Юлию, сказала: "Какая ты красивая!" И старого щека её залилась румянцем. Часто в понедельник и четверг сельсовет почему-то днём бывал закрыт. Мы ждали до темноты, появлялся председатель или секретарь, регистрировал нас, и мы шли в верши ночью по раскисшей грязи в дождь. Хуже всего было ходить зимой в метель. Становилось страшно, жутко. Отовсюду чудилась опасность, но мы шли и шли. Раз за два-три приставали парни, но милость Божия спасала нас. Несколько раз приезжал в Верши на лошади милиционер Михалёв, обыкновенно долго топтался в сенях дома, вытирая ноги, молча входил, садился на лавку, доставал тетрадь, химический карандаш.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 подбородок. Михалёв производил впечатление языческого идола, вырубленного из куска дерева. Лицо казалось недобрым, злым. Бабка Александра при его приходе начинала суетиться, волноваться и выходила из дома. Мы Михалёва не любили, боялись его посещений, взгляда, носимой им тетрадки и даже лошади, на которой он приезжал.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 Низли через 2 из района приехали с обском, перерыли все вещи, отобрали Евангелие, псалтирь, молитвенники, и с этого времени мы могли молиться только по памяти. Соня раза 4 или 5 ходила одна за чем-то в Корсунь, и один раз даже ночевала там. Выглядела она лучше Юли и меня, но последнее время подолгу задумчивалась, молча ходила по избе, садилась и отчуждённо смотрела в окно. Я пыталась заговорить, спросить её, но она упорно молчала и как-то в одну из сред ушла утром в коршунь, осталась там ночевать, а в четверг принесли от неё записку. Умирать с голоду не хочу, надо жить. Судите меня, но я не вернусь. Одной молитвы не проживёшь. Прощайте. Соня. Мы с Юли расплакались, а бабка Александра придя вечером доложила нам: "Сонька-то С голодухи к Ваське Строкову ушла в Корсунь. В председателях колхоза ходит. Жена его весной померла. Увидел Соньку, приглянулась ему, ну и спутались. Схлопотал он ее, или так взял, дело ихнее. Как королева жить теперь будет? Юлия от всего происшедшего стала хуже. Пошла я в Корсунь искать Соню, спрашивала и не нашла. — Как же могло случиться? — думала я. Вместе были у отца Арсения.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 Прожили еще месяц, питаясь грибами. В понедельник я пошла на регистрацию. Юля совсем ослабла, и я боялась оставить ее одну. С трудом добрела до Корсуни. Шел мелкий колючий снег, ветер сбивал с ног. Дверь сельсовета оказалась на запоре. Я потопталась и в растерянности пошла вдоль улицы. Мелькнула мысль, буду просить милостыню. Только прошла несколько шагов, смотрю, на порог одного дома... Выбежала девочка лет 10 и закричала: "Тётя, тётя, зайдите сюда". Вошла в дом. Хозяйка усадила меня за стол и стала кормить. Я, голубушка, давно за вами следила из окошка, как вы к сельсовету ходили на отметку, часами ждали. Ты на отметку приходить будешь? Ко мне заходи, отогреешься, покормлю. Сонька-то ваша за председателем колхоза ходит. Не тужи тяни, дерьмо за всегда к верху всплывает. Бог с ней. Хлеба-то на дорогу возьми и картошки. Наелась я, отогрелась, доброто человеческой отдохнула, и когда увидела кошка приседателя пошла отмечаться. Пришла в верши, радостная, возбуждённая, рассказываю Юле, кормлю её. Прошли 3 дня, кончилась еда, опять настал голод.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 Захлопнула её и почти ползком добралась до лавки, где была моя постель. На печи лежала Юля. У меня не хватило сил забраться к ней. Забылась я в беспамятстве и, как потом сказала Юля, бредила всю ночь. Утром проснулась, попробовала встать, не смогла, а кликнула Юлю. Она ответила: "Мы ещё жили, но долго ли будем жить?" На второй день я очнулась. Около меня стояла Юлия и давала мне воду. Я попыталась встать, с трудом поднялась, заставив её лечь. А в доме было холодно, печь не топилась 2 дня, протопить не хватило сил. Макрота и кашель душили, знобило, и я начала молиться. Утром я услышала, что в сенях кто-то возился, долго отряхивался. Наконец дверь открылась и вошёл Михалёв. Увидев нас лежащими, подошёл, откинул одеяло, осмотрел и сказал: "Дела, дела", и вышел. Мы с Юлей впали в забытьё. Сейчас нам было безразлично, был Михалёв или не был, мы умирали. Смерть медленно ползала в наш дом, в наше тело. Короткий день кончался, за стенами свистел ветер, неся хлопья снега, в избе было холодно. И старые тулупы бабки Александры уже не грели. В темноте Юля еле слышно спросила: "Люда, ты жива? Я скоро умру". Мы стали молиться Божьей матери, Николаю Угоднику и Господу, умоляя простить и принять наши души. Уже не было страшно одиночество, смерти, холода. Мы понимали неизбежность происходящего и положились полностью на волю Божию. «Господи, не остави нас грешных», — сказал Юля, и я, мысленно перекрестившись, провалилась в беспамятство. Очнулась от стука двери. В избу вошли двое, по голосам чувствовалось мужчина и женщина. Чиркнула спичка, зажглась лучина, и я увидела Михалева. «Дела, дела, девки!» С женой приехал. По избе ходила женщина, открывала печь, накладывала в нее дрова, передвигала чугуны.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 Зажёг принесённую свечу, отыскал вход в подвал и снёс туда мешки. Жена Михалёва была неразговорчива, время от времени открывала заслонку, бросала в печь дрова, что-то готовила, грела, наливала. Печь топилась вовсю, но в избе было ещё холодно. Михалёв вышел и стал носить в избу дрова, охапка за охапкой, складывая их у печи. Наносив дрова, Михаилёв сказал жене: "Я поехал, а то заметит, ты под утро придёшь" и вышел. Вера, так звали жену Михалёва, закрыла дверь деревянной щеколдой, села на лавку и стала дожидаться, когда протопится печь. Дрова прогорели, изба нагрелась. "Вшита есть?" спросила она с Веры, и узнав, что нет, удовлетворённо сказала: "Тогда в раз вымою". Часов в 7 В избе стало жарко. Вероятно, уже поздно ночью Вера разбудила меня. "Влезай, девка, в печь и мойся залой липовым цветом, смолиной напою, через 3 дня встанешь". Помогла раздеться, поднялась на гнёток и по соломе залезла в печь. Там уже стояли чугуны с водой и ковш и зола. Мыться в печи научила нас бабка Александра. Было неудобно, очень жарко, но мне вдруг стало лучше. Время от времени Вера открывала заслонку и заглядывая, спрашивала: "Девка, а ты жива?" Я вымылась. Приятно ломило суставы, пропала головная боль, хрип и кашель исчезли. "Посиди, посиди, прогрейся", говорила мне Вера. Потом помогла вылезти, натянула на меня свою домотканую рубашку, завернула в тулуп И буквально забросила на печку. Напоила настоем из трав, накормила и стало таким же порядком мыть Юлю. Утром Вера разбудила меня. Слушай, девка, мне по темноте от вас уйти надо. На ночь-то я приду. Ты ту лоб накинь и двери запри от греха. Подруга-то корми помаленьку, но чаще. Лежити да ешьти. Прижалась я к Юле, она мне говорит: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 Нас адно, тоскливо по волчьи выл ветер, цепляясь за углы дома, морозы не уходили, а с каждым днём крепчали. Но мы впервые за время ссылки были согреты человеческим теплом добра и любви совершенно незнакомых нам людей, помощь от которых, как нам казалось, нельзя было ожидать. Зрима физически ощутимо Господь и мать Божья через Андрея, так звали Михайлова и Веру оказали нам помощь, спасли. Это было настоящее большое чудо, оказанное нам по молитвам отца Арсения и великой милости Божией. Мы с Юли беспрестанно благодарили Господа и с благоговением смотрели на дядю Андрея и Веру. Дивны дела твои, Господи, и только тебе одному ведомы пути человечески.